Освободись, о сердце, от плена чувств земных, От радостей любовных, от горести пустых. Иди к дервишам сердце, присядь на их порог, И ты, быть может, станешь святым среди святых.